Какое же это было искусство? Это было молодое искусство Скрябина, Блока, Комиссаржевской, Белого, передовое, захватывающее, оригинальное, и оно было так поразительно, что не только не вызывало мыслей о замене, Но, напротив, его для вязчей прочности хотелось повторить с самого основания, но только еще шибче, горячей и цельнее. Его хотелось пересказать залпом, что было без страсти немыслимо, страсть же отскакивала в сторону, и таким путем получалось новое. Однако новое возникало не в отмену старому, как обычно принято думать, но совершенно напротив, в восхищенном воспроизведении образца таково было искусство. Каково же было поколение? Мальчиком близкого мне возраста было по тринадцать лет в девятьсот пятом году и шел двадцать второй год перед войною. Обе их критические поры совпали с двумя красными числами родной истории. Их детская возмужалость их призывное совершеннолетие сразу пошли на скрепы переходные эпохи. Наше время по всей толще прошито их нервами и любезно предоставлено ими в пользование старикам и детям. Однако для полноты их характеристики надо вспомнить государственный порядок, которым они дышали. Никто не знал, что это правит Карл Стюрт или Людовик XVI. Почему монархами по преимуществу кажутся последние монархии? Есть очевидно что-то трагическое в самом существе наследственной власти. Политический самодержец занимается политикой лишь в тех редких случаях, когда он Петр. Такие примеры исключительные запоминаются на тысячелетия. Чаще природа ограничивает властителя тем полнее, что она не парламент, и ее ограничения абсолютны. В виде правила, освященного веками, наследственным монархом, Зовется лицо, обязанное церемониально изживать одну из глав династической биографии, и только. Здесь имеется пережиток жертвенности, подчеркнутый в этой роли оголеннее, чем в пчелином улье.